Глава 9. Наука денег и счастья. Наш обзор не был бы полным без обсуждения такой спорной темы, как деньги и счастье. В конце концов, что хорошего в богатстве, если оно не делает человека счастливым? В этой сессии Брэйн приведёт некоторые парадоксальные данные исследований, а также расскажет, как убедиться в том, что ваше счастье растёт вместе с банковским счётом. Дэн Брайан, давайте начнем со взаимосвязи денег и счастья. Исследования показывают, что увеличение уровня достатка до среднего, примерно 50 тысяч долларов в год на семью, делает людей более счастливыми, но дальнейшее повышение материального благополучия практически не сказывается на душевном. Что вы думаете по поводу этой статистики? Соответствует ли она вашему личному опыту? Брайан, все познается в сравнении, в том числе и уровень благосостояния. Исследователь Леон Фестингер из Гарварда называет это теорией социального сравнения. Мы смотрим на окружающих и сравниваем себя с ними. Он и его коллеги провели интересный эксперимент. Они раздали жителям маленькой бедной деревушки крупные суммы денег. Это сразу же вызвало зависть и возмущение соседей. Люди, которые всегда были такими же как они, вдруг обзавелись дорогими вещами и стали жить лучше. Но со временем злость поутихла и страсти улеглись. Исследователи также выяснили, что мы всегда сравниваем себя с теми, кто зарабатывает больше нас. Помню, в начале своей карьеры, еще в 60-х годах, я поставил перед собой цель заработать 100 тысяч долларов. Для меня это было мерилом успеха. Потом я занялся инвестициями и познакомился с очень состоятельными людьми, которые вкладывали в инвестиционные фонды по 100-150 тысяч долларов, и я вместе с ними. Потом я начал общаться с людьми, которые жили в роскошных особняках и имели многомиллионные доходы, и подсознательно поднимать планку своих стандартов и амбиций. Мы всегда смотрим на тех, кто стоит на ступеньку или две выше, сравниваем себя с ними и испытываем неудовлетворение. Но я никогда не смотрел на Уоррена Баффа и других миллиардеров. Когда люди зарабатывают первый миллион долларов, они прыгают от счастья, но через какое-то время начинают смотреть на тех, у кого есть 2 миллиона. Заработав 2 миллиона, они смотрят на тех, у кого есть 5 миллионов, потом на тех, у кого 10 миллионов, затем на тех, у кого есть 20 миллионов. Мы всегда стремимся к большему, и это нормально. Я называю это здоровой неудовлетворенностью. Психологи выяснили, что уровень счастья или удовлетворенности напрямую зависит от наших ожиданий и целей на данном жизненном этапе. Интересно, что пик самоубийств приходится на возраст от 48 до 52 лет, причем счеты с жизнью чаще сводят мужчины, осознавшие, что никогда не достигнут своих финансовых целей, не станут миллионерами, владельцами или президентами успешных компаний. Однажды они понимают, что всю жизнь ждали чуда, но оно не произошло, и все надежды рухнули. Это философия лотерейного билета. Человек всю жизнь совершает ошибки, но надеется на то, что лотерейный билет спасет его от упорного труда, саморазвития и самосовершенствования. Мол, как-нибудь все наладится. То же самое и с Лас-Вегасом. Просто поразительно, сколько бедных людей едет туда в надежде сорвать куш и компенсировать годы ничего не делания. Нужно помнить одну важную вещь. Деньги не приносят счастья. Его приносят чувство удовлетворения тем, что вы делаете, своей способностью зарабатывать деньги и обеспечивать свою семью. Счастье это осознание собственной полноценности и реализации внутреннего потенциала, а это уже измеримо, и вы можете установить долларовый эквивалент своего душевного благополучия. Любой состоятельный человек скажет, что деньги это всего лишь мерило способности обеспечивать себе желаемый уровень жизни. До поры до времени вы стремитесь только к тому, чтобы удовлетворить свои жизненные потребности, но потом начинаете думать о том, как сохранить и увеличить свой капитал, платя меньше налогов, используя инструменты финансовой защиты и проявляя должную осмотрительность. Так что деньги это всего лишь мерило. Будьте уверены, Уоррен Баффет трудится не ради денег. Он делает это ради удовольствия, которое приносит ему работу. А деньги свидетельствуют о том, насколько хорошо он её выполняет. Если вы занимаетесь инвестиционным консалтингом, деньги служат индикатором вашей успешности и успешности ваших клиентов. Так что деньги это всего лишь мерила, которые мы используем для оценки своих способностей. Дэн, исходя из вашего опыта, Назовите самое распространённое заблуждение насчёт денег, богатства и счастья. Брэйн. Авраам Линкольн как-то сказал, что человек счастлив настолько, насколько он решил им быть. Это что-то вроде термостата счастья. Каждый человек устанавливает его на свой уровень. Поэтому все люди счастливы в разной степени. Если человек выигрывает в лотерею, то уровень счастья на какое-то время повышается, но потом возвращается к исходному значению. Те, кто играет в лотерею, в большинстве своём не очень счастливы в жизни. А выигрыш, пусть и небольшой, даёт временный выброс эндорфинов. Потом деньги заканчиваются, и люди снова чувствуют себя несчастными. Так что лотерея это самообман. Она, по сути, ничего не меняет. Другие люди могут быть вполне счастливы, но потом они, например, попадают в аварию, теряют обе ноги и остаются на всю жизнь прикованными к инвалидному креслу. Первое время они испытывают депрессию и шок, но спустя 6-12 месяцев снова становятся счастливыми и жизнерадостными. Термостат счастья автоматически возвращается к заданному уровню. Наша задача – постоянно работать над собой и повышать уровень своего счастья. Это требует постановки целей, упорного труда, совершенствования умений и навыков, хороших взаимоотношений, здоровья и целого ряда других факторов. Но такое решение однозначно стоит принять. Оно повысит вашу самооценку и во многом повлияет на ваше будущее. В ваших силах стать лучше, в ваших силах почувствовать себя полноценным, счастливым и уверенным в себе человеком. Так что все счастливы в разной мере. Взять, например, моих четверых детей, Их никто никогда не ругал и не критиковал. Наоборот, всечески хвалили и поощряли. Поэтому у них высокая самооценка, и они всегда счастливы. В любое время и при любых обстоятельствах они жизнерадостны и полны оптимизма, что ещё раз подтверждает важность воспитания. Если люди привыкли к определённому образу жизни, а потом их доходы падают, и они не могут позволить себе какие-то вещи, то это может сделать их по-настоящему несчастными. Несоответствие желаний и потребностей может вызывать злость, раздражение и отчаяние. Объясняется это следующим. У каждого свои представления о уровне доходов. Если этот уровень повышается более чем на 10%, люди, что называется, начинают тратить деньги направо и налево. играть в азартные игры, ездить на дорогие курорты, скупать всё подряд, в общем, всячески избавляться от денег. Если же их доходы падают на 10%, они начинают крутиться, вертеться, больше работать и улучшать свои навыки, чтобы вернуться в зону комфорта. Интересно, что люди выбирают профессии и род занятий по способу получения дохода. Существует два таких способа. Первый это фиксированная, регулярно выплачиваемая зарплата. Если вы любите стабильность, безопасность и гарантированный доход без каких-либо телодвижений или сюрпризов, тогда этот подход для вас. Его выбирает подавляющее большинство населения. Другой способ получения дохода это предпринимательская деятельность. Предприниматели 6-7 месяцев раскручивают бизнес, имеют ненормированный рабочий день, непостоянные доходы, но это их вполне устраивает. Том Стэнли в своей книге "Новое индустриальное общество" говорит, что к богатым людям нужно подъезжать в высокий сезон. Когда бизнес на нуле, нет смысла предлагать им финансовые услуги или недвижимость. Если они скажут, что зарабатывают все деньги в последние 3 месяца года, значит, с ними нужно разговаривать в январе. В это время у них пик доходов и накоплений, и они наиболее открыты для финансовых операций. Так что это хороший вопрос. Как вы предпочитаете зарабатывать деньги? Второй момент это ваше устремление и амбиции. Если вы выросли в семье с высоким достатком, то будете стремиться его удвоить. Вы запрограммированы удвоить прежний уровень доходов, а значит, ещё больше работать, развиваться и двигаться вперёд. Вот почему дети бизнесменов обычно тоже становятся бизнесменами. У них такое мировоззрение и такая самоконцепция. Дэн По-моему, Эрл Найтингейл сказал, что богатство не избавляет от проблем. Наоборот, оно добавляет новые. Имеются в виду нехватка свободного времени, более высокий процент распада семей, повышение уровня стресса, большая ответственность. Это означает, что богатство может сделать человека несчастным и даже довести до отчаяния. Так ли это, и как этого избежать? Брайан. Выдающийся психолог Авраам Маслоу сказал, что у нас есть два вида потребностей. Потребности низшего порядка в безопасности, привязанности и любви, и потребности высшего порядка в признании и самовыражении. Согласно его теории, 98% людей испытывают потребности низшего порядка, вызванные чувством собственной неполноценности, несостоятельности и неудовлетворённости жизнью. Они думают, что финансовое благополучие скомпенсирует им душевную дисгармонию и боль, и всегда удивляются, когда этого не происходит. Несколько лет назад я начал преподавать тему, которую можно суммировать одной простой фразой – «Счастье не в вещах, а в отношениях и взаимодействии с другими людьми». Приведу простой пример. Преуспевающий бизнесмен удачно заканчивает год и возвращается домой на новеньком Роллс-Ройсе за 350 тысяч долларов. Но жена устраивает ему нагоняй, что он не предупредил ее заранее, и поэтому она не приготовила ужин. В итоге они ругаются, и муж забывает даже про существование машины. Другими словами, вещь исчезает из поля зрения радара счастья. Одно из важнейших качеств успешных людей это оптимизм. По данным исследований, уровень оптимизма владельцев самых процветающих компаний мира просто зашкаливает. Настолько они верят в себя и свой бизнес. Вы спросите: "А почему они начали этот бизнес?" Ответ: "Потому что они действительно любят своё дело". Они действительно считают свои продукты замечательными, поэтому целыми днями занимаются маркетингом, производством, продажами и поставками. Эти люди очень много работают, но они любят работать. Для них наказание сидеть без дела. С моим партнёром по бизнесу Эриком мы часто шутим, что нам приходится в зашей гнать себя с работы. Да и нам волю мы бы так дневали и ночевали. Если вы хотите быть успешными, то должны обязательно делать перерывы в работе. Возьмите себе за правило чётко планировать своё свободное время. Проведите его с семьёй, посмотрите телевизор, сходите на прогулку, позанимайтесь спортом, делайте что угодно, только не работайте. Поначалу это будет сложно, но потом привыкнете. Есть ещё один важный аспект, касающийся продуктивности. Выполнение какой-то задачи даёт огромный прилив энергии, энтузиазма и гордости. Мы устроены таким образом, что работа на результат делает нас счастливыми. Если наш бизнес развивается, продажи и доходы растут, и наши клиенты счастливы, мы тоже счастливы. Другими словами, продуктивная работа это источник счастья. Каждый новый успех вызывает выброс эндорфинов, гормонов счастья. Это поднимает настроение, даёт прилив новых сил, повышает креативность и укрепляет иммунную систему. Многие люди, которые успешно занимаются любимым делом, всегда ощущают себя счастливыми. Некоторые говорят: Успешные люди несчастны. Мы провели исследование и выяснили, что успешные и богатые люди очень счастливы. Да, у них есть проблемы. Просто они несколько иного рода. В какой ресторан пойти? Заказать филе миньон или хвост австралийского лобстера? В какой из гостиниц Парижа лучше остановиться? Лететь первым классом или бизнес-классом? Тем не менее, эти люди счастливы, потому что у них есть свобода, свобода выбора. Они могут выбирать всё, что пожелают. У них достаточно денег, чтобы ни в чём себя не ограничивать. Когда мужчина начинает хорошо зарабатывать, его расходы на себя остаются прежними, а на жену и детей значительно возрастают. Почему? Потому что мужчинам доставляет огромную радость заботиться о своих близких. Мужчины могут обойтись одной парой обуви и парой-тройкой костюмов, в то время как женщинам нужно 50 пар туфель и целый шкаф платьев. Между успехом и счастьем существует прямая зависимость, но успех это прежде всего свобода, занятие любимым делом и признание, а потом уже количественные показатели, то есть размер доходов. Так что если вы говорите: "Дела идут отлично, у нас был замечательный год, и мы добились больших успехов", это означает, что вы счастливы, потому что успех делает людей счастливыми. Дэн К слову о детях. Будем надеяться, что люди, которые слушают эту аудиокнигу, передадут её своим детям, чтобы у них с ранних лет формировались правильные представления о финансах. Если же вы много работали, заработали неплохое состояние и прошли через все тернии и трудности на пути к финансовому благополучию, следовательно, ваши дети выросли в относительной роскоши. Брайан Как должны воспитывать детей финансово успешные люди, чтобы передать им свои жизненные ценности и рабочую этику? Брайан. Это замечательный вопрос. Исследователи выяснили, что чем раньше дети понимают связь между усилием и вознаграждением, особенно финансовым, тем с большей вероятностью у них разовьётся коммерческая жилка. Я всегда давал своим детям деньги на карманные расходы, но не просто так, а за что-то. Кто-то может возразить, Детям нужно давать деньги просто так. Это их ничему не научит. А когда вы говорите: "Сделай то-то и то-то, приберись в комнате, вынеси мусор и получишь столько-то и столько-то", то, то формируете у них ассоциацию между выполнением задач и зарабатыванием денег. Мы живём рядом с полем для гольфа, расположенным под небольшим уклоном, и мячи скатываются прямо к нашему дому. Так вот, мои дети их обычно собирали и продавали за доллары игрокам или прохожим. И им не нужны были эти доллары, у них всего хватало, но уже в 10 лет они понимали, что деньги нужно заработать: собрать мечи, отнести их к клубу, пообщаться с покупателями и продать товар. Став старше, дети постоянно где-нибудь подрабатывали. Просто они видели, что их папа с мамой, особенно Барбара, много работают, и у них сложилась ассоциация между трудом и нашим уровнем достатка. Мы разговариваем со своими детьми о работе и бизнесе как с полноправными директорами, сотрудниками или акционерами, чтобы они ощущали себя частью семейного предприятия. Все эти вещи помогают избежать перекосов в воспитании и приучить детей к трудолюбию. Дэн. Брайан, вы не думаете, что вся эта концепция счастья и денег несколько раз дута? Даже если и существуют какие-то чёрные полосы, в любом случае вы создаёте благо и улучшаете жизнь других людей. Разве не это главное? Брайан. Да, говорят, что нужно заниматься тем, к чему у вас лежит душа, что делает мир лучше и всё такое прочее. В результате мы имеем целое поколение людей, которые хотят заниматься некоммерческой деятельностью. Они боятся заниматься продажами, потому что продажи сопряжены с риском неудачи и, что хуже всего, отказа. По этой же причине люди подаются в интернет-бизнес и сводят все контакты к массовой почтовой рассылке. Получается, что огромное число людей выбирают род занятий в силу своих психологических комплексов. Здоровые же люди обладают таким качеством, как стрессоустойчивость. Они спокойно относятся к отказам и неудачам, поэтому не боятся пробовать новое, дерзать и экспериментировать. Что касается счастья и удовлетворённости жизнью, то, как я уже говорил, успешные люди занимаются любимым делом и постоянно в нём совершенствуются. Занятие любимым делом, способность обеспечивать себя и свою семью и финансовая независимость это основные источники счастья. И последнее, что хотелось бы сказать, о взаимосвязях успеха и счастья. Успешные люди перерастают своих родственников. Моя жена вышла из очень бедной семьи, где было 10 детей. А сейчас она живёт в большом доме и ни в чём не нуждается. Некоторые братья и сёстры завидуют её успеху и строят козни, но благо не все. Тоже бывает и с друзьями. По мере того, как вы развиваетесь и достигаете успехов, то находите, что у вас всё меньше общего. Они по-прежнему смотрят телевизор, тусуются по барам и снимают напряжение бутылочкой пива. А вам это уже не интересно. У вас другое мировоззрение. Даже супруги отдаляются друг от друга, когда один из них останавливается в своём развитии. Ваше мировоззрение заключается в продуктивной работе на результат, потому что это делает вас счастливыми и открывает перед вами новые возможности и перспективы. Дэн. Брэйн, давайте подведём итоги нашей дискуссии о взаимосвязи денег и счастья. Что из неё следует вынести тем, кто освоил науку денег? Брэйн. Начну с самой важной вещи, которую я учу других и которую применяю по жизни сам. Представьте, что вы можете взмахнуть волшебной палочкой на четырьмя областях своей жизни и сделать её идеальной. Какой была бы ваша жизнь, насколько она отличалась бы от настоящей и какой первый шаг нужно сделать навстречу своей мечте. Первая область связана с профессиональной деятельностью, бизнесом и доходами. Если бы вы зарабатывали столько, сколько хотели, занимались любимым делом, сотрудничали с приятными людьми и продавали востребованные продукты. Какой была бы ваша жизнь и насколько она отличалась бы от настоящей? Какой первый шаг можно сделать навстречу своему идеальному будущему? Вторая сфера связана с семьёй и взаимоотношениями. Если бы ваши взаимоотношения, семья, дом, образ жизни и так далее были замечательными, чем бы они отличались от настоящих? В третьих Взгляните на своё здоровье. Если бы оно было богатырским, и вы находились в идеальной форме, с чего вам следовало бы начать? И наконец, финансовое благополучие и финансовая свобода. Каким должен быть ваш ежемесячный доход, чтобы вы вышли на пенсию состоятельным человеком и никогда не беспокоились о деньгах? Какая конкретно сумма вам нужна? Определите её как цель, а потом вернитесь к своему текущему финансовому положению и ответьте на вопрос: какой первый шаг следует предпринять, чтобы в итоге накопить эту магическую сумму и больше никогда не работать? А теперь интересное открытие. На самом деле люди, которые поступают таким образом, продолжают работать всю жизнь. Они просто хотят иметь выбор, хотят иметь возможность не работать. Так что определите необходимую вам сумму. А вы в курсе, что 80-90% американцев ее не знают? Сядьте и проанализируйте свои ежемесячные расходы, счета и платежи. Сколько вам нужно на жизнь в месяц и в год? Это и будет ваша магическая сумма. Затем умножьте годовую сумму на 20. Предположим, вам нужно 5000 долларов в месяц. Это 60 тысяч долларов в год. Умножаем на 20 и получаем 1 миллион 200 тысяч долларов. Это значит, что имея такую сумму, вы можете 20 лет жить на 5000 долларов в месяц и не работать. Если вам нужно больше, сделайте перерасчёт и начните двигаться к заветной цели с сегодняшнего дня. Если вы будете отчётливо представлять свою будущую жизнь и шаг за шагом идти к ней, то всегда будете счастливы.